Глава 7 Танговор стоял перед портальной площадкой и ждал. Время тишины. Даже ветер присмирел и не шумел листвой. Через несколько минут начнется действие, внутри которого Аттар запрятал свой маленький спектакль. Три дня. Много или мало? Все зависит от цели Дриона. Если действительно затеяна простая инспекция, то время пролетит незаметно. Придраться не к чему, но если Владыка приедет с подозрениями и жаждой найти мага первого уровня, три дня растянутся до бесконечности. Солнечные лучи проскальзывали сквозь робкую зелень, и грево огибали тонкие ветви и падали на застеленную коврами дорожку, ведущую к портальному кругу в тени шатра. Воздух ласкал сладкими ароматами проснувшейся земли и сорванных цветов. Шелковые шатры, ковры гирлянды, ленты, цветы и обязательная торжественная музыка. Танговор терпеть не мог всю эту показную роскошь, но советник верно сказал, что простота и естественность – не лучший фон для маленькой фальши. Обман удобнее всего прятать среди шума и суеты. Рядом стояла Варвара, скованная, напряженная. Вряд ли она подозревает, какая мешанина чувств прячется за маской невозмутимости Танговора. Страх и надежда, любовь и тоска, решимость и отчаяние. Понимание, что в самую важную минуту он думает не о прибытии важных гостей, а о ней. Об удивительной женщине, которая была найдена для спасения его жизни. А теперь, сама того не ведая, губила его сердце. Все недели сбегала от него, просачивалась сквозь пальцы обманчивой водой, а вчера сама пришла. Хрупкая, открытая, дрожащее, словно натянутый нерв. И вдруг все стало неважно. Ни приезд владыки, ни страх за собственную жизнь. Впервые он воспринимал женщину как дар, как великое сокровище. Он пил ее и погибал. Варвара вода, столько дней казавшаяся холодным морем, вдруг обрушилась на него сносящим цунами. Танговор по-прежнему мечтал найти ту неизвестную с карнавала, вот только теперь Он хотел разорвать с ней помолвку. Открывшаяся арка портала сверкнула молочным перламутром. Шагнули охранники, оценивающим взглядом просканировали местность. Следом вышли улыбающиеся магистры. Вот и время встречать страх. Танговор так стиснул зубы в ожидании Дариона, что лишь спустя несколько секунд осознал, что смотрит в серые и равнодушные глаза Сейра Бранда Гелеронда. Примечание. Сейр. Уважительное обращение к мужчине без титула на околоне. Обращение к женщине. Сияра. Конец примечания. А за ним с привычной странной улыбкой вышла Маритта, его сестра. Арка схлопнулась. Владыка он не приехал. Вот уж точно жизнь полна внезапных и странных поворотов вместо высокопоставленного противника приехали заклятые родственники неспешное шествие по ковровой дорожке приветствие бранд ни словом ни жестом не показал что узнал в танговоре родственника и с наслаждением наблюдал за едва различимыми признаками внутреннего смятения на лице внучатого племянника бранд в последнюю секунду передумал предупреждать танговора об изменениях в составе делегации Хотел взглянуть, как тот справится с ситуацией. Не без злорадства отметил, что тот вырос, но не повзрослел. Совсем еще щенок, играющий в правителя. Впрочем, все хранители таковы. Вчерашние дети, сменившие одну песочницу на другую. Брант снисходительно выслушивал приветственные речи и терпеливо ждал, когда этот никому не нужный фарс закончится». Танговор произносил заученные слова и ощущал себя донельзя да глупо, словно он мальчишка, испугавшийся своей тени. И злость на себя, и всю ситуацию грозило выплеснуться по любому поводу, а значит, время держать лицо. Сейр Бранд Геллеронт. Танговор внутренне зло усмехнулся. Боги проучили его. Вместо воображаемого страха бросили в лицо настоящий. Огромная вселенная со свойственной ей настойчивостью столкнула их именно в этой точке. Он ненавидел и боялся своего дядю, потому что когда-то восхищался им, почти боготворил. Гостей увели в приготовленные для них покои, где они могли отдохнуть перед вечерним приемом. Принимающая сторона во главе с Танговором ничем не выдала, что ожидался другой гость. Лишь на секунду мелькнуло испуганное выражение на лице Ханны Мэй, Одно неуловимое движение ее руки, неслышные приказы, и по парку пронеслась волна едва видимых изменений, учитывающих вкусы нежданных гостей. Декораторы спешно заменяли в композициях белые лилии на свежесрезанные орхидеи. Танговор убедился, что все идет как надо, и подошел к стоявшей неподалеку Варваре. «Ты хорошо держалась». Она неопределенно пожала плечами и улыбнулась ему. Варвара вряд ли смогла объяснить ему, что ожидала чего-то другого. Посреди сказочного великолепия первый акт встречи прошел буднично и обескураживающе быстро. Внутри нее скользнуло легкое разочарование. В памяти остались лишь свой заученный почтительный реверанс да приклеенная улыбка. Никто ни о чем ее не спрашивал. И, как ей показалось, никто на нее и не смотрел. Лишь глава делегации мазнул равнодушным взглядом, и все». Варвара теперь стояла у шатра, украшенного вставками из полупрозрачной ткани, и пыталась вспомнить лицо сэра Бранда Геллеронда. Невыразительное, неприятно размытое. «Идем». Атар потянул ее за руку. Мимо шатров, фонтанов и арок в розарий. Танговор подвел Варю к скрытой плющом скамейке и усадил себе на колени. «Я бы все отдал, чтобы узнать, о чем ты думаешь». В самое ухо прошептал он ей спустя несколько минут тишины. Где Дарийон? Тихо спросила она. Танговор сначала замер, потом тихо рассмеялся. Политически вежливым языком мне объяснили, сэр Дарийон еще после визита в первые два мира сказал, что с него достаточно, мол, сэр Гелеронд с командой вполне справится без него. Атар намотал на палец прядь вареных волос. «Тебя это беспокоит?» Танговор криво усмехнулся. Сэр Бранд Гелеронт, известный ученый, уважаемый р и мой родственник. Догадываюсь, почему он не предупредил меня. Не уверен, что фактор родства на что-то повлияет. Моя матушка про него много рассказывала. Наша семья гордится им. Хотя на самом деле мы для него всегда были пустым местом. Седьмая вода на киселе». После смерти жены Бранд работал как исступленный. Сделал ряд важных открытий для наших миров. Биолог, гематолог, инфекционист. Говорят, в прошлом столетии только благодаря ему смогли остановить страшную эпидемию кранг. Но больше всего он известен своими работами по исследованию крови. Законы, магия, наследственность, болезни. У вас все янры после смерти жены спасаются работой? Это хороший способ скоротать время». «Скоротать?» — удивленно выпалила Варвара. Танговор притянул ее к себе и зарылся лицом в волосы. Спустя несколько минут он отпустил Варвару, и они поднялись со скамейки. Когда уже почти подошли к выходу из розария, Атар остановил девушку за руку, развернул к себе и сказал серьезно. «Бранд Гелеронд невероятно известный ученый. Его все уважают, если не боготворят». Но ты должна знать, что у него хватает странностей и эксцентричных привычек, о которых, правда, не принято говорить. Попрошу Ханну Мэй тебя до вечера подготовить. Ты пролили И это тоже. Сама увидишь». Танговор поднес ее руку к губам. Сердце Варвары забилось быстрее, когда он нежно поцеловал ладонь, а перед тем, как выпустить, сжал пальцы. «Отдохни немного перед приемом». Танговор проводил взглядом хрупкую фигуру Варвары в золотистом платье и шумно вздохнул. Хотелось броситься вслед за ней и запереться вдвоем в спальне. Хотелось убедиться, что ночь не привиделась, что девушка наконец пришла. Нежность к Варваре щемила и перехлёстывалась злостью к своей нелепой судьбе. Он боялся, что из-за случайной девчонки с карнавала однажды раскроется тайна его уровня. Но он и представить себе не мог, что опасаться надо иного — Что однажды он встретит ту, что прохладным дождем омоет его сердце, и перевернет все с ног на голову. Оттар тряхнул головой и направился в кабинет к советнику. «Не милость?» — Сотор сходу озвучил недавние мысли танговора. Не знаю, может, это действительно рутинная инспекция, и мы зря переполошились. Стоит ли опасаться Сейра Гилеронда? спросил советник, просматривая в который раз бумаги по встрече. Список гостей, меню, музыканты, танцовщицы, обслуживающий персонал, программа вечера. Так много всего нужно держать в центре внимания. Все должно пройти на высшем уровне. Ты знаешь, кто он? Ученый, знаменитость в определенных кругах, жесткий, беспринципный гений. Сотр пожал плечами. Он брат моего деда по материнской линии. Советник удивленно вскинул брови. И где же бурный восторг, И теплые объятия с похлопываниями по спине. Ты серьезно? Понял, родственные связи не учитываются. И все-таки стоит ли его опасаться? Не уверен, что знаю ответ, если только его привычек зло усмехнулся Танговор. Сложно о чем-то рассуждать, когда дело имеешь лишь с одними неподтвержденными слухами. Сейчас ему пришла новая мысль, что пропажа магов первого уровня действительно случайность, совпадение и он зря испугался неожиданной инспекции. Танговор тщательно отгонял мысли о будущем. Рядом с Варварой оно вдруг утратило свою ясность и определенность, а вот его подсознание, похоже, знало точно, какое будущее теперь желанно. Иначе из чего вдруг такой удивительно странный сон, где он назвал девушку своей Шарина? Танговор настолько опешил утром от привидевшейся картины, что потерял бдительность и позволил проступить вензелю татуировки, которую так привык прятать от людей. Но Варвара лишь провела рукой по его спине и ни о чем не спросила. Танговор наклонился над столом и сказал Сотору, «Проследи, чтобы на приеме не было ни одной незамужней девушки. Мне не нужны неприятности». «Объяснишь?» Танговор раздраженно передернул плечами. «Как облечь приличные слова», Все те скобрезные слухи, что с таким смаком он обсуждал с приятелями в детстве. Мальчишек не интересовали достижения гениального ученого. И сейчас тонговор испытывал смешанные чувства досады и брезгливости. У него специфические вкусы в постели. Однако советник ничуть не смутился. Тогда надо наоборот подложить под него сразу кого-нибудь подготовленного и не дергаться. Пусть удовлетворит темную сторону своей натуры. Глядишь, и для нас все пройдет максимально гладко. Я не сутенер, пусть ищет любительниц острых приключений в других мирах.